Глава 11 Роня. «А пора бы научиться», — рявкнула Юлька после того, как ей все рассказала. «Давно я не видела подругу такой рассерженной». «Юль, тш, смутилась я. На нас уже многие посетители студенческого кафе стали коситься. В четверг после экзамена мы с Адамовой завалились пообедать и, перенервничав, обеим попались дурацкие билеты на экзамене, заказали немыслимо много еды. «Теперь на столе перед нами стояло столько тарелок, что я не знала, с чего начать». Ронину, ну зашибись отмазка! Не умею говорить «нет!»» продолжила громко возмущаться Юлька. «А если тебя человека попросят убить? Вон того пухляша, к примеру, хлопнуть». Парень, который сидел за соседним столиком и больше остальных прислушивался к нашему разговору, перестал жевать клеры и демонстративно отвернулся. «Юля!» — снова ахнула я, покраснев. «Ну что, Юля? Я 20 лет, Юля!» «О чём ты думала, когда соглашалась на такую авантюру?» Я рассеянно пожала плечами. «Так просто и не объяснишь». «Но ты ведь сама хотела, чтобы я пошла на это свидание», в свое оправдание жалобно сказала я. «Да, но чтобы ты при этом была собой, классной Вероникой Колокольцевой, а не этой избалованной гимнасткой». «Вообще-то фигуристкой», — поправила я. «Ой, да какая разница!» — поморщилась Юля. «Ты, Ронька, сама мне весь мозг вынесла, когда мы с Веней маскарад друг для друга устраивали. А теперь? Это ведь несравнимые вещи!» Ёлькин маскарад, кстати, закончился на удивление хорошо. Конечно, Веня пришел в ужас от внешнего вида своей девушки, зато бабушка осталась в восторге. Адамовой удалось поднять старушки настроение. Веня теперь даже подумывал показать бабуле свои татуировки. «Обманывать всегда нехорошо», — вздохнула я, потянувшись за своей сумкой, которую бросила рядом с собой на диванчик. Достала оттуда папку и несколько тетрадей. Нужно ведомости в деканат занести. А еще Татьяна Борисовна мне второго ученика дала, помимо Агнии. Какая-то ее знакомая одиннадцатиклассница. На матфак в этом году поступать собирается. Буду давать ей урок в понедельник и... Я отложила тетрадь и полезла за телефоном. Открыла календарь. И в четверг, например. Там у меня как раз свободный денёк после каникул будет. А еще ведь практика. И собрание правкома по пятницам. Все это время Юлька внимательно следила за мной, а потом вдруг выдала. «Хотя, знаешь, возможно, это и не такая плохая идея». «Взять себе новых учеников в этом семестре?» Я подняла голову и растерянно посмотрела на подругу. Сама же в мыслях была далеко, уже на предстоящих занятиях. «Да нет же!» — снова рассердилась Юлька. «Ввязаться в такую авантюру — неплохая идея. Ведь это совсем на тебя не похоже. все таки пора тебе выйти из зоны комфорта». «Тем более я тут подумала, это же Денис Мороз. У тебя такой шанс с ним познакомиться. Ой, а если он в тебя влюбится?» Я лишь поморщилась. «Вообще-то я должна наоборот его отшить», — напомнила я. «Это же Денис Мороз!» — снова воскликнула Юлька, косясь в сторону дверей. «Я тебя с первого раза поняла», — отпив молочный коктейль через соломинку, сказала я. «Нет, серьезно, там Дэн стоит у входа». Я быстро обернулась. Денис действительно стоял в дверях и переговаривался о чем то с официантом. В нашу сторону он пока не смотрел. Недолго думая, я нырнула под стол. Совсем не кстати, чтобы он увидел меня перед предстоящим свиданием. Если я, конечно, не передумаю... «Колокольцева, это что еще за новости?» — ахнула Юлька. «Он не должен меня видеть раньше времени», — прошипела я уже из-под стола. «Скажешь, когда он уйдет? «Поздно». «Что поздно?» — не поняла я. Он уже ушел? Он заметил. Кого? Меня? Перепугалась я, все так же вещая из-под стола. Но Юля молчала. Юль, я дёрнула подругу за штанину. Привет. Раздался совсем рядом голос Дениса. Я тут же прикусила язык. Привет! Громко и радостно отозвалась Юлька. Ты вернулся в Россию? Чёрт, я как-то совсем позабыла, что эти двое учились в одной школе. Юлька же нас и познакомила. Угу. Серьезно? Ну и ну!» «Да, так сложились семейные обстоятельства», — сказал Денис. «Ты одна тут? Или с кем-то?» «Вероятно, парень оглядел наш богатый стол. Мы с Юлькой были очень голодны, когда делали заказ». «Одна», — легонько пнув меня носком ботинка, ответила Юля. «Вообще-то подругу жду, она у меня такая несобранная. Вечно опаздывает». Я закатила глаза. «А у меня тут друг учится. Тоже его жду». «Я просто проголодалась немного», — каким-то сдавленным голосом произнесла Юлька. «Экзамен был, переволновалась. А когда волнуюсь, всегда есть хочу». «Понятно», — ответил Денис. Я представила, как он улыбнулся, и на правой его щеке появилась милая ямочка. За все годы сталкинга я так досконально изучила лицо Дениса, что могла предугадать мимику. «Присяду?» «Я даже дышать перестала». «Конечно», — глухо отозвалась Юля. Денис сел на мое место, вытянув ноги. Пришлось прижаться к Юльке. Теперь я разглядывала фирменные черные ботинки Мороза и думала, к чему приведет вся эта глупая затея. «Кого из наших видишь?» — спросил Денис. «Из школьной редакции». Юлька принялась перечислять незнакомые фамилии и со смехом давать забавные краткие характеристики. Затем они с Денисом стали обсуждать, что неплохо было бы собраться с старой компанией. Подруга будто нарочно растягивала этот разговор. Я знала, что Юлька терпеть не может свою гимназию, но тут заливалась соловьём, зная, что я не очень удобно расположилась под столом. У меня от напряжения уже ноги затекли. Я постаралась осторожно поменять позу, вцепившись в Юлькину джинсовую штанину. В какой-то момент, когда я совсем заскучала, на пол полетела скомканная салфетка. Я видела, как дернулся Денис для того, чтобы за ней нагнуться, и тогда у меня вся жизнь пролетела перед глазами. Представляю, как он удивится, когда увидит под столом незнакомую перепуганную девицу. Но Юлька, слава богу, опередила Дениса и первой нагнулась за салфеткой, выразительно посмотрев на меня. «Хватит», — одними губами произнесла я. Но Юлька только показала мне язык и, подняв салфетку, как ни в чем не бывало, вернулась к разговору о гимназистах. «И где же моя подруга?» — продолжила сердить меня Адамова. «Самый безответственный человек, которого я знаю». Денис полез в карман джинсов за телефоном. Положил его на стол. Время от времени телефон вибрировал у меня над головой, извещая о новых сообщениях. Потом загудел надолго. «Отец звонит». Отлучусь на секунду, отвечу», — сказал Денис. «Извини». «Конечно». Мороз вышел из-за стола, а Юлька снова нагнулась ко мне. Довольная, как слон. «Первый раз вижу, чтобы ты такое вытворяла», — потрясённо сказала она. «Ты нарочно его задерживаешь», — сердито прошипела я. «Ну да» заявила Юля. «Забавно же». «Ага, обхохочешься». Все, он возвращается, не пыхти». Денис вернулся к нашему столику с каким-то парнем. Теперь я со скучающим видом разглядывала еще одни ботинки. Разумеется, по закону подлости друг Дениса тоже оказался из гимназии и давно не пересекался с Юлькой. Все началось сначала. Когда парни, наконец, ушли, я еще некоторое время просидела под столом, а потом все таки выбралась наружу. Впервые за долгое время было плевать, кто и что обо мне подумает. Ноги страшно затекли. Юлька как ни в чем не бывала, жевала. «Убью тебя», — пообещала я, поправляя растрепавшиеся волосы. Осторожно взглянула в окно. Денис вместе с другом подошел к припаркованной у студенческого кафе иномарке. Парни немного постояли под мокрым снегом, весело переговариваясь. Денис смеялся, а я теперь жадно разглядывала его профиль в окно, не боясь быть замеченной. От его улыбки захватывала дух. «Даже не верится, что у меня появилась возможность сходить с ним на свидание». Захотелось себя сильно ущипнуть. «Знаешь, с кем он переписывался?» спросила Юлька с любопытством, разглядывая мое восторженное лицо. «Понятия не имею». Сразу скисла я. «Всё-таки Денис — герой не моего романа». Адамова продолжала дуть коктейль через соломинку и загадочно молчать. «Ну?» — не выдержала я. Юлька поставила стакан и покачала головой. Вздохнула. «Ты с этой своей предстоящей авантюрой больно нервная стала». «Так кто писал-то?» Я так переволновалась под столом, что тут же накинулась на остывшую еду. «Лиман твоя ненаглядная». А у Дениса такая улыбочка была. Юлька поиграла бровями. «Плохо», — вздохнула я. Чую, не получится ничего из ее затеи. Они, по ходу, о свидании завтрашнем договаривались. Так что жди звонка от Лиман. И точно. В эту секунду у меня в сумке весело заиграл телефон. «Только не говори, что ты передумала». Вместо приветствия начала Агния, и ее тон не предвещал ничего хорошего. Даже по телефону я смогла определить, что Лиман сильно нервничает. «Ну...» — начала я. «Эм...» Юлька не сводила с меня на внимательного взгляда. «Это хорошо, что не передумала», — сказала Агния. Только что переписывалась с этим лохом. Я хотела снова возразить, что Денис никакой не лох, но постеснялась. А ещё вспомнила, как Юлька сказала, что Мороз был очень воодушевленным во время переписки. Бедняга. Кажется, он относится к предстоящему свиданию совсем не так, как Агния. Завтра в два он заедет за мной. «Придёшь?» «К тебе домой?» — удивилась я. «Нет, к нему», — сердилась Агния. «Ко мне, конечно». «Ну, я...» «Скину сейчас адрес сообщений В 12 будь как штык. Нужно ж тебя в порядок привести». «А если...» — снова попыталась клиниться я. Но Агня словно чуяло, что меня терзают сомнения, и в любую секунду я могу отказаться. Все, не опаздывай. И положила трубку. Ну, кивнула Юлька. Агня сказала, что меня нужно привести в порядок перед свиданием. Что это еще означает? возмутилась Юля. Много она на себя берет. Ты и так в полном порядке. Телефон пиликнул, и на экране высветился адрес. Я никогда не была в гостях у Агни, ведь мы всегда встречались у меня. И если честно, «Было интересно посмотреть на ее дом». «Ты не знаешь, как добраться до Ботанической улицы?» спросила я, прочитав адрес. «Она ждет тебя у себя?» У Юльки так загорелись глаза, будто это не она час назад отчитывала меня за то, что я связалась с огней. «Ну да». «Класс! Едем вместе!» «Вместе?» — ахнула я. «Не думаю, что...» «Глупости!» — фыркнула Юлька, поднимаясь из-за стола, хотя я еще не доела схватила сумочку, которая висела на спинке дивана, и накинула ремешок на плечо. «Не думаешь же, что я брошу тебя в такой важный жизненный момент?» Я продолжала сидеть на месте и с подозрением пялиться на подругу. «К тому же интересно, как живут эти вельможи», нехотя призналась Юля.